«Так ты с нашей стороны!» В голосе Эдди слышалось облегчение. «Святой Боже, ты действительно с нашей стороны?» «Да, думаю, что да», ответил мужчина в рубашке с воротником, пуговички которого находились сзади. «Меня зовут Дональд Келлоган». «Ты священник!» Сюзанна переводила взгляд с маленького золотого крестика, который поблескивал на шее Келлогана, на другой, вырезанный на лбу. Келлоган покачал головой. Уже нет. Когда-то был. Может, стану опять с благословения Божьего, но не сейчас. Теперь я просто Божий человек. Могу я спросить, из какого вы года? Из 1964. Из 1977. Из 1987. При ответе Эдди глаза Келлогана блеснули. 1987 А я появился здесь Из 1983 Тогда скажите мне Молодой человек Это очень важно К тому времени, как вы отправились сюда Красные носки Хоть раз выиграли чемпионат страны по бейсболу Эдди расхохотался Отбросив голову назад Нет уж извини Не могу тебя порадовать В прошлом году остановились В одном шаге от чемпионского титула Горожане их вынесли Как насчет того, чтобы подойти к костру и присесть? Кофе нет, но Роланд Вот этот печальный тип, что сидит справа от меня Неплохо заваривает чай Келлоган перевел взгляд на Роланда А потом произошло удивительно Упал на колено Чу склонил голову, приложил кулак к колбу Хайл, стрелок И пусть тропа встретит нас добро Хайл? — ответил Стрелок. — Подходи, незнакомец, и расскажи нам о своей нужде. Келлоган в изумлении вытаращился на Стрелка. Руланд ответил спокойным взглядом, потом кивнул. — Добром нас встретит тропа или злом, но ты, возможно, получишь то, что ищешь. — Возможно, и вы тоже, — ответил Келлоган. — Тогда подходи, подходи и присоединяйся к нашему разговору.